В деле с Мику речь шла о том, чтобы спровоцировать разрыв с родителями, дабы лишить меня материальной поддержки и поставить в такое положение, при котором немыслимо сделать себе карьеру. План этот удался лишь наполовину, и на сей раз мадам Резон решила обратить себе на пользу мои собственные замыслы. Ей просто необходим этот мезальянс, чтобы разрушить у нашей родни семья, Надежды, которые мог бы еще внушить мой полууспех. Она соглашается на мой брак, ибо по буржуазному ее убеждению, именно он-то и послужит орудием моей окончательной погибели. Однако следует официально высказаться против этого брака, дабы иметь потом возможность сказать, я всеми средствами пытался ему помешать. Следует что-то сделать, и это что-то есть правило. Отцовский визит. Протест главы семьи. Таким образом, все аппарансы будут соблюдены. Таким образом, мать знает меня достаточно хорошо. Я только укреплюсь в своем решении, если случайно я почему-либо еще колеблюсь. Кроме того, покорность все равно не поможет мне войти в милость. Я уже слышу, как мадам Ризо говорит, у этого мальчика совсем нет характера. Он сам не знает, чего хочет». ты теперь имеешь университетский диплом, говорит месье Ризо. С нашей помощью ты можешь устроиться в какой-нибудь уважаемой газете, жениться на девушке из приличной семьи. Если тебе уж так нужна жена, отцовские губы кривит лёгкая гримаска отвращения. Любовь, де Ризо это синоним чувственности. Мы нашли бы тебе невесту. Ну, брось свою машинистку, и мы поймем тебя с распростертыми объятиями. Сейчас эти руки, сулящие стать объятиями, сложены на папиной груди, а там папа глядит на меня поверх своего длинного носа. Вид у него очень убежденный и в то же время очень сокрушенный. Весен какой-то осевший, действительно старик, действительно... вер doorвали дифицтру дом надеюсь ты не на дёу глупости ведь тебе не обязательно жениться мать именно этого и боялась узный в этих словах плод целомудренного воображения мадам ризо вображение моего отца столь чудовищно в своём простодушии что в неподозрении для него остаётся лишь Жена и дочь Цезаря, добродетели бедных вроде бы и не существуют. Знаете, что, сухо, говорю я, речь идет о девушке по-настоящему чистой. Но чем лучше, тем лучше, подхватывая там серый зон довольно-таки кислым тоном. И что же ты решил? Я подумаю, спротягиваю руку к столу. Вы избавили меня от почтовых расходов. Отец берет карточку и задумчиво читает ее, приглаживая указательным пальцем седой хохолок на виске. Он ничего не говорит и, судя по его виду, не столько недоволен, сколько удивлен. Он сыграл свою роль. Так почему же мне и не попытаться, как в былые времена, вывести его из этой роли? Пусть будет самим собой, а не полномочным послом психиморы. Что посеешь, что и пожнешь. Заключает месье Резо, норовоучительно поднимая мизинец и один ус. Потом сразу начинает плакаться. Все это меня крайне огорчает, несчастная семья. Воображаю, как вы все перегрызетесь, когда меня не будет на этом свете. О, несчастная наша хвалебная. В чьи руки оно попадет? Мама предлагает полюбовную сделку. Но я уверен, каждый из вас будет считать себя потерпевшей стороной. Если имя не останется за Резо, значит, одного из вас придётся поставить в привилегированное положение, как в своё время меня почему одного из нас. Вы имеете в виду Марселя? Мсье Резо стыдливо опускает голову. Он смущен тем, что проболтался. Его взгляд падает на портрет Моники, приколотой к стене четырьмя кнопками. «Красивые зубы», — замечает он. Усы его дрожат. Я вскакиваю с места. У консьержки есть телефон, я позвоню и представлю вам свою невесту. «Нет, нет, нет». протестую ту серизо мне пора на вокзал я ухожу ухожу он поднимается берёт шляпу машинально отыхивает свой выдровый воротник просто не знаю когда я смогу ещё с тобой повидаться очевидно никогда но мы расстаёмся так словно увидимся через несколько часов вечная разлука обычно предстаёт с коротким расставанием до завтра Я гляжу, как отец идёт по коридору, покачивается, спотыкается, зевает, плечом то одну, то другую стенку. В багроседых волосах приподнимает тёмный мех воротника. На первой ступеньке его ботинки на пуговицах жалобно скрипнули. И впервые от этой жалобы у меня перехватило дыхание. Я шагал счастливый и недовольный под ручку со своей женой, а в кармане у меня лежало брачное свидетельство. Первая причина неудовольствия — этот высокоторжественный день получился довольно кургозом. Повсюду, и в пансионе Моники, и в мэрии, и в зале бракосочетания, и в церкви, и от паперти до ресторана, нас старались поскорее сбыть с рук. Скороговорка и прочитанные соответствующие статьи законов. Обычная цепь формальностей, практикующаяся в субботу утром, когда какой-нибудь шестой заместитель мэра гонит церемонию на курьерских. Церковная служба по дешевке. Без аргана, ковров, в боковом пределе, скудное меню. Моника надела белое платье, которое потом можно выкрасить в любой цвет фату, белую воло, Джулия и прикол о птиц какалы. Метрган, Мадмуазель Бэл, кузен Сид моя в Аденекиседе, случайно оказавшиеся проездом в Париже две подружки по пансиону, в том числе уже известный читатель Габриэль, моя консьержка, завербованные в свидетели уберечь Монику от непочтительного отношения, и золотые быв соседи составляли весь свадебный кортеж. Я должен бы добавить и тень Пойль, но о ней по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Что касается Фредда, я до последней минуты надеялся, что он приедет, но он или не пожелал себя компрометировать, или не сумел добиться отпуска. Вторая причина неудовольствия. Мэтр Ган венчал отрешенный с излишне покровительственным видом из-за меня и отсутствующего отца подводил Монику и к трёхцветному шарфу мэра и к стихарю священника. Против улья я вспоминал украинские свадьбы в селеду. Именно так сирезо вёл к алтарю дочек своих фермеров, вручив им притворительно в качестве дара зеркало или пару простынь. Те эти причины неудовольствия я согласился на церковный обряд Через несколько дней после своего визита отец обратился ко мне с письмом, изложив вторично все свои соображения. Он закончил челобитную следующей фразой: "Если уж ты женишься на своей крошке, ты хоть женись с уковленным браком". Я тут же понял или просто подумал, что понял, это из-защетца моя матушка. и немедленно истолковал для себя эту просьбу так. «Мадам Резо мечтает о гражданском браке и надеется достичь цели, требуя обратного. Тогда она сможет не считаться с моей женой, объявить, что Моника незаконная ее невестка, а просто узаконенная любовница сына. У нее будет превосходный предлог нас угнетать». Я сразу же решил удовлетворить эту просьбу, но никак не мог примириться с тем, что я не мог бы умереть. что проявив внешнюю покорность, я от рук сердца самого себя пожертвовал собой ради тактических соображений. Конечно, 2/3 моих современников выступают в церковный брак, просто подчиняясь рутине. Обряд крещения, свадьбы, публичного отпущения грехов входит в состав декорума, где священник играет точно такую же роль, как церемониймейстер. И, конечно, многие неверующие соглашаются приклонить колено, на бархатную скамеечку из вежливости, потому что так поступили в свое время их родители, потому что невесты, те ущелья, собственное положение вынуждают их к этому, потому что гражданская свадьба, в конце концов, слишком уж простая формальность, потому что лучше застраховаться дважды, чем один раз, особенно же в тех случаях, когда желательно не слышать слово «наложница» и приобрести право на уважение к консьержке. Со своей стороны, Муника даже думать не могла о гражданском браке. Она жила в религиозном пансионе для молодых девиц не по душевной склонности, а по необходимости и хотела получить, так сказать, моральную гарантию, что в какой-то мире тоже не оставляла меня равнодушным. В церковь она посещала редко, ходила к миссе, как ходит в баню, и религия была для неё ну, как бы чистой былью. Впрочем, Религиозность Моники была средне той типично женской набожностью, в сущности какой-то неопределённой случайной, когда прицепляют образок к браслетке ручных часов, пренебрегают Богом Отцом ради какого-нибудь святителя попредставительней и в календаре ищут переходящие праздники, особенно если при них есть пометки нерабочие. И все эти причины, впрочем, Но хоть и вы бы и одной первой не только вынуждали меня огласить наш брак, но и не возражать против церковных обрядов, словно всё это было в порядке вещей. Добавим в моё оправдание, что ко всему этому примешивалась тоска по абсолюту, желание придать вес своим поступкам в свете этих соображений, я способен был венчаться одновременно у тюре, у пастора, у православного священника, у имама, и у языческого жреца, лишь бы мой брак был законным в глазах всех богов и согласно всем обрядам. Однако, как я уже сказал, я не был собой доволен. Я испытывал странные чувства неловкости. Делать что-либо наполовину никак не в моем характере. Не люблю я также действовать в силу второстепенных причин, причинять неприятность мадам Резо, делая приятной Монике, это у меня было бы... слишком мало. Жёлтые мотивы в сущности они лишь кое-как прикрывали компромисс с своими застылой ненавистью и юной любви. Вот почему я шагал одновременно счастливый и надутый под мелким дождичком, чувствуя, как в желудке у меня булькает цепочка изображавшая шампанское и ведя по доку Монику. А её тётушка сменила вслед за развивающимся белым тюлем и пыталась остановить такси, чтобы поскорее попасть на вокзал. Я шел, твердя про себя, что единственное первое «да» имело законную силу, и что Бог, если Богу есть до этого дело, не слишком должен быть полечен вторым «да», небрежно брошенным в лицо викарию, который, торопясь закончить службу, бормотал что-то по латыни. Но самым главным, да, было и остается третье. Не надейтесь, что я опущусь в подробности. Я до глубины души презираю тех новобрачных, которые между двух рюмочек аперитива или на двухстах страницах романа расскажут вам, как они опрокинули мадам на постель, сообщат простафили, где и сколько у нее родинок, опишут линию ее бедер, а в конце всего... Поведают о своих весьма сомнительных рекордах. Когда-то утверждали, что мужчина женится, чтобы положить конец определенному периоду своей жизни, а потому женился он поздно, утвердив сначала на других свой петушиный престиж, о собственной жене он говорил в завуалированных выражениях и каким-то каплуньим голосом. Думаю, что мое поколение, которое женится молодым, устремляется к браку как пустота, к некоему началу. Она обращается с законными жены, как с любовницами, и гордится скрипом пружинного матраса. Я намерен уважать свою жену. Тут не просто капитуляция перед романтикой или даже перед целомудрием. Напротив, тут упорное неприятие всех тех мерзких подробностей, что несет с собой совместное существование и слишком будничная близость. Уважать женщину — Ты, значит, воевать с женщиной, не позволять ей распускаться. А ведь один Бог знает, как склонны женщины распускаться, коль скоро они имеют право каждый вечер раздеваться при вас. Треботельность, которую приучила меня моя мать, возможно, переменилась знак, но я остался всё такой же настоятельный. Я не вступлю в сделку с любой, как не вступал в сделки с ненавистью. И тут нужен высокий класс. Любость, ненависть. это мифы. Монтеске говорил о счастье, что оно определенная способность, способность к определенному стилю жизни. Любовь не этот стиль, а лишь один из этих стилей. Самое отвратительное то, что слово «любовь» применяют ко всему на свете, и его нельзя заменить никаким другим словом или перефразой, нежность, дружба, привязанность, страсть и так далее, и тому подобное не заменяет его святая любовь, сыновняя любовь, любовь к чадье, любовь как таковая, есть ли у них общий знаменатель? Все эти тёченые понятия счастья, обман, а уж данное это прямая измена. Разумеется, за неименем лучшего я тоже буду его употреблять. даже им злоупотреблять, ибо предательства такого рода нам привычны, более того, дороги. Но давайте условимся, между Моникой и мной царит или будет царить некое состояние благодати, к которому не приклеишь ярлыка. Повторяю, не ждите подобностей. В свое время лежа с Мадлен, а потом и с другими я думал, мужчина, оскверняющий женщину, Чем самом оскверняет это честь ей свою мать, но теперь я знаю, что презрение не самое страшное оружие. Уважение, которое мы питаем к одному единственному существу, по сути дела, куда более худшее оскорбление всем тем, кого мы не уважаем. Я не верю в массовые искупления. Но вполне возможно, что каждый находит своё личное пусть маленькое и моника для меня ничто иной, как искупление. Ничто иной, ну, по крайней мере, мне этого хотелось. Пусть мне так трудно отвлечься от твоего пояса. От этого пояса, который в следующей моде может передвигаться чуть лени от подмышек до бёдер, но во всех случаях пережизает женщину надвой. Почему я был смущен, открывая дверь мою, дверь, нашу дверь? Я уступаю тебе дорогу, кладу руку на твое плечо, чувствую, как шевелится у меня под пальцами твоя лопатка. Я улыбаюсь, потому что твоя лопатка коснется арены, как у побежденного борца. Неужели я так никогда и не отделаюсь от этой столь враждебной жизненной силы? Ты, мужщина горожда меньше, чем я, ты моя вертикальная, входя в эту комнату, где стоит слишком горизонтальный диван. Женщина с головы до ног, моя единственная женщина. Для тебя всё просто, и твоя чистота ко всему приспосабливается, а моя парализует пламенные желания. Вопреки закону и пророкам, давшим мне на тебя все права, вопреки твоей доброй воле, которая слабо сопротивляется, Я колеблюсь, я медлю сделать необходимое движение, которое напоминает прилегание полоча. Деликатность не верию этому. Я люблю тебя, моя мышка. Меня разрывают на части желание наброситься на тебя и страх тебя задушить. Наконец-то ну, этого никому не потеряю. Больше всего я боюсь сменить с набиски вид нынче вечером. У нам не живёт добропорядочный малый, который всё принимает все дела, который не намерен торопить обряды, как тут чиновники, тут ткари. Любой торжественный ритуал не терпит суеты и троечья да столп церемонии. Вот этот хрупкий час. Рассвет, забринчав жестяными мусорными ящиками, удивился, обнаружив на коврике возле постели избыток розового белья, столь же необычного здесь, как избыток нежности в моей душе. Я не смею встать, так как на мне только пижамная куртка. Мне понадобится еще не меньше полугода, чтобы дойти до того супружеского простодушия, когда без боязни показываешь свои слишком худые ноги. А ведь Моника еще спит, раскинувшись на постели, и веки ее пришиты к щекам стежками ресниц. Она спит с непоколебимой убежденностью куклы, трогательная до слез, наивная, и лежит чувствующая себя уверенной под охраной своего обручального кольца. И, кроме того, моего кольца, хотя рассвет не подчеркивает этой детали, этого обстоятельства, которому следовало бы быть более наглядным, Оставить свой стигмат, как красное пятнышко шивы посреди лба. Она спит, она вздыхает во сне. Она пьет воздух мелкими глотками, и горло ее возле впадинки чуть вздымается и опускается, как у лягушки-древесницы. Плед чуть сбился на сторону, зато одеяло туго натянуто, и я его не приподниму. Следует щадить свои глаза. В любви их одаряют всегда в последнюю очередь, но одаряют так обильно, что они присыщаются первыми. Впрочем, взгляд — это ничто, если статуя не знает, что ею любуются. И, наконец, ладони мои куда более требовательны, нежели зрачок. Со вчерашнего вечера они узнали эти рельефы, которых отныне я сам боятель. А ее-то ты знаешь... Я произнес эти слова вслух и сам удивился, а ведь верно, верно. Я знаю ее, совсем мало эту незнакомку, которая и наяву, пожалуй, такая же молчальница, как во сне. За полугода беглых встреч она представала передо мной лишь как поведение свежести. Случай, который дал мне ее, и, может, отнять он и есть случай. Неужели можно так дрожить чужой женщиной, для которой... Ничто ваши привычки, ваши воспоминания, ваши обиды. Наша близость не покоится на плотном слое прежней жизни, на этих обломках совместной истории, на семейном чернозёме, который вскармливает и самые прекрасные, и самые жестокие побеги чувств. Разве не так, мадам Ризо? Это крошка, представьте себе, тоже зовётся мадам Ризо. Держу пари, что ей не так-то легко будет реабилитировать это имя. Я спрашиваю себя, сколько же потребуется ей времени, чтобы стереть ваш след в моей памяти, чтобы стать более значительной, более насущной для меня, чем вы. Но позвольте, позвольте. Вот она уже шевелится и потягивается, и вкусно зевает, открывая белые зубы. Прямое оскорбление для ваших поражённых коры и сумок кожежков. Ты и уже новый звук, проглотивший новое для меня имя имени. Одно веко отпарывается от щеки, потом второе, открывая влажный зрачки глубокий глаз с поволокой. Одна рука высовывается из-под одеяла, хватается за спасителя, который ныряет в клокотание простыни, и проходит ещё добрых 5 минут, прежде чем на поверхности показывается растрёпанная головка и задыхающийся рот, чётко произносит во втором лице единственного числа «Ты хорошо спал? Ты хочешь завтракать? А ты уже побрился?» Я бросаюсь к своим брюкам. Потом открываю окно. Нынче утром воздух приобрел удивительное свойство. Доносящиеся издали голос консьержки, почему-то не такой добежащий, как обычно. «Ты хорошо спал? Ты хочешь завтракать? А ты уже побрился?» Отвернувшись от окна, я обнаруживаю, что потолок много белее, чем вчера, что моя комната вовсе уж не такая пустая, а в кровати никого нет. Моника странствует по квартире взамен свадебного путешествия. У нас на него не было ни времени, ни денег, но я об этом не жалею. Мне непременно казалось бы, что покидая типичный гостиничный номер, я что-то в нем оставил. «А где у тебя чайные ложечки?» Иду на кухню к жене. С полдюжны предметов уже переселились на новые места. В самой маленькой из моих тех кастрюль, ввших когда-то эмалированными, кипит вода. Чайных лужечек у меня нет, а кружка только одна. Я сажусь. И если она хмурил ту брошь, что лежит чуть выше другой, то лишь потому, что жена уселась ко мне на колени, должно быть, у нас обоих просто умилительный идиотский вид. Я хотел было надуться, но мне не удаётся. Судя в кофе, Моника принялась рыться, убираться, разбираться, она носится в припрыжку, напевает, кружится на одной ножке и наконец замирает перед тюлевой волной, в которой щеголяла вчера и которая сейчас висит на плечиках, попробую вмешаться. Из неё нельзя даже завязки сделать. Моника ничего не отвечает, задрав нос. к своей столзу мухе она мечтает, нет-нет, прикидывает. Ну, вполне хватит на пол для колясочки, говорит она. Ай-ай-ай-ай. Моя брошь мне выносит такого рода неловких положений, моя брошь протестует. Впрочем, зя его Моника аккуратно сняла с плечка в свой тюль, сложила его втрое, засунула в чемодан, временно заменяющий комод. Она не вспыхнула, не моргнула. Мне похоже, что бы она собиралась возвестить о непорочном зачатии. Просто заперла свой чемодан, поднялась, распрямила спину и, не зная капризного нрава в знаменитой брови, ущипнула ее двумя пальцами и, потянув к низу, пошутила. На что это она жалуется? Моника ничего не добавила. А если и спросила меня, то лишь одними глазами. серый цвет которых принял металлические оттенки, которые, пробурарленные точечкой зрачка, ужасно напоминают монеты в односу. Грушек моего везения. Заявляю вам, Ха-Ге, что вы настоящий осел. Ваша жена не ангел, не зверь, а на редкость простой человек и к тому же решительный. Скотина вот кто вы. А что касается ангела, так я знаю одного черного, которому здесь нечего делать и который, хлопая крыльями, убирается прочь. Мед. Пчелы, приносившие мне этот мед, несомненно, обладали жалом. Самый пылкий влюбленный, гласит индийская мудрость, ненавидит свою жену, по крайней мере 8 часов в день